Глава третья, содержащая разнообразные материи. Оставшись один, Джонс с жадностью вскрыл письмо и прочел следующее. «Сэр, невозможно выразить словами, что я вытерпела после того, как вы отсюда ушли. И так как у меня есть причины думать, что вы собираетесь зайти снова, то, несмотря на позднее время, я решаюсь послать к вам Гонору с этим письмом. Она говорит, что знает, где вы живете. Заклинаю вас». Из уважения к мнению смете и думать о повторном визите вас непременно узнают, судя по некоторым словам, вы в функции у её светлости, боюсь даже, что она уже и теперь догадывается, кто вы такой. Будем терпеливо ждать более благоприятного случая, но ещё раз умоляю вас, если вы хоть немного дорожите моим спокойствием, не помышляйте о возвращении в этот дом. Весьма это дало бедному Джонсу приблизительно такое же утешение, какое некогда Ив получил от своих друзей. Не только рушились все лелейные им надежды на встречу с Софией, но он ещё оказался перед трудной задачей: как ему быть в следе Беластон, ведь существует известное обязательство, нарушение которых он это прекрасно знал, не допускает никаких оправданий. С другой стороны, после строгого запрещения Софии никакая сила на свете не могла бы заставить его пойти на свидание. Наконец, после долгих размышлений, заменивших ему в эту ночь сон, он решил сказаться больным. Это представлялось единственным средством уклониться от условленного свидания, не рассердив леди Беластон, чего он по многим причинам желал избежать. Первое его заботой по утру было написать письмо Софии, которое он вложил в другое письмо, адресованное Гонори. Потом он известил леди Белла о что на своей болезни и скоро получил от неё следующий ответ: Мне ужасно досадно, что я не могу видеть вас сегодня у себя, но ещё более беспокоит меня ваша болезнь. Пригласите хорошего врача, надеюсь, что всё обойдётся благополучно. Мне до такой степени докучают сегодня разные глупцы, что я едва уложила минуту Написать вам. Прощайте. По скриптам, постараюсь навестить вас сегодня вечером в 9 часов. Устройте так, чтобы никто нам не помешал. Тут к мистеру Джонсу явилась миссис Миллер и, сухо поздоровавшись, обратилась к нему со следующими словами: Мне очень грустно, сэр, являться к вам по такому неприятному поводу но, надеюсь, вы сами поймете, как гибельно это отразится на репутации моих дочерей, если дом мой приобретет дурную славу. Надеюсь, поэтому вы не сочтете с моей стороны дерзостью, если я попрошу вас не принимать у себя ночью дам. Часы уже пробили два, когда ушла последняя из них. «Уверяю вас, сударыня», — отвечал Джонс, «что дама, заходившая ко мне прошлой ночью и остававшаяся дольше, другая только занесла мне письмо, — принадлежит к самому высшему обществу и моей близкой родственнице. «Не знаю, из какого она общества», — продолжала миссис Миллер, «но я уверена, что никакая порядочная женщина, разве только самая близкая родственница, не придет в гости к молодому человеку в десять часов вечера и не проведет с ним четыре часа к ряду». Кроме того, сэр, поведение ее носильщиков ясно показывает, кто она такая. Целый вечер Они только и делали, что отпускали шуточки в прихожей и спрашивали у мистера Партиджа при моей горничной, уж не собирается ли мадам провести с его господином всю ночь. Говорили ещё много гадостей, таких, что и повторять неприлично. Я искренне вас уважаю, мистер Джонс, и даже много вам обязана за щедрую помощь моему родственнику. Только недавно я узнала, сколь великодушно вы с ним поступили. Я и не воображала, на какой ужасный путь толкнула несчастного нужда. Когда вы дали мне десять геней, я не знала, что вы даете их разбойнику. Боже мой, сколько вас доброты! Вы прямо спасли это семейство! Я вижу, что отзывы о вас, мистера Олверти, были совершенно справедливы. Если бы даже я ничем не была вам обязана, зато ему я стольким обязана, что ради него оказало бы вам величайшее уважение». «Поверьте, дорогой мистер Джонс, даже если бы это не касалось репутации моих дочерей и моей собственной, я бы из одного участия к вам пожалела, что такой славный молодой человек водится с подобными женщинами. Но если вы намерены принимать их у себя, то я должна просить вас приискать себе другую квартиру, потому что не могу допустить, чтобы такие вещи происходили под моей крышей, ведь у дочерей моих нет за душой ничего, кроме их доброго и любого» имени. По имени Олгерти Джонс вздрогнул и изменился в лице. "Право, миссис Миллер, отвечал он не без запальчивости, это не совсем основательное требование. У меня нет ни малейшего желания бесчестить ваш дом, но я считаю себя вправе принимать у себя в комнате кого мне вздумается. Если это вас оскорбляет, я, конечно, постараюсь как можно скорее подыскать себе другую квартиру". В таком случае мне очень прискорбно, сэр, что мы должны расстаться, сказала миссис Миллер, но я убеждена, что даже мистер Олверти не переступит за мой порог, если у него будет малейшее подозрение насчёт репутации моего дома. Прекрасно с ударами, проговорил Джонс. Надеюсь, сэр, вы на меня не сердитесь. Я бы ни за что на свете не хотела обидеть человека близкого мистеру Олверти, из-за этого я всю ночь не смыкала глаз. «Очень жалею, что нарушил ваш покой, сударыня», — сказал Джонс. «Сделайте одолжение, пошлите мне сейчас Партриджа». Миссис Миллер обещала исполнить его просьбу и с низким поклоном удалилась. «Не успел Партридж войти, как Джонс яростно на него накинулся. Сколько мне еще терпеть от твоей глупости, или, вернее, от моей собственной, что я держу тебя! Ты, видно, решил в конец погубить меня своим проклятым языком». «Что такое я сделал?» — спросил испуганный Партридж. «Кто тебе позволил рассказывать историю с грабежом и говорить, что грабитель — тот самый человек, которого ты здесь видел?» «Помилуйте, сэр! Уж не думаешь ли ты запираться?» «Если я и обмолвился об этом, — отвечал Партридж, — так поверьте без дурного умысла, я и рта бы не открыл, не будь мои слушатели его друзьями и родственниками, которые, я думал, не станут разглашать этого дальше». «Это не все!» Я должен предъявить тебе и более тяжёлое обвинение, продолжал Джонс. Как смел ты, вопреки моему запрещению, произнести имя мистера Олверти в этом доме? Паркер шкряблялся, что он никогда этого не делал. Откуда же тогда миссис Миллер могла узнать о моих отношениях к нему? А только сию минуту она сказала мне, кто уважает меня ради него. Ах, Боже мой, воскресный патрич! Пожалуйста, выслушайте меня, сэр. Ведь это прямо несчастье. Выслушайте меня только, и вы увидите, как несправедливо ваше обвинение. Выйдя вчера от вас, миссис Гонора встретила со мной в прихожей и спросила: "Давно ли вы получали известия от мистера Олверти?" Это услышала миссис Миллер, и как только миссис Гонора ушла, позвала меня к себе. Мистер Патрич говорит: А к какому-то местеру Олверти упоминала эта дама? Незнаменитому ли местеру Олверти из Сомерсетшира? Честное слово, с ударе не говорю я, я ничего не знаю. И ваш господин уж не тот ли местер Джонс, о котором я слышала от местера Олверти? Честное слово, с ударе не говорю, я ничего не знаю. Ну так да, говорит, обращаясь к дочери своей Нанси, бьюсь об заклад, кто это тот самый молодой джентльмен? и он точь-в-точь точь походит на описание Сквайра. Господь ее знает, кто это ей сказал. «Считайте меня отъявленнейшим негодяем на свете, если я проронил хоть слово об этом. Клянусь вам, сэр, я умею держать язык за зубами, когда захочу. Нет, сэр, я не только не говорил ей ни слова о мистере Олверте, но сказал прямо обратное. Сначала я, правда, ей не возражал, а потом пораскинул умом, раскинуть умом всегда хорошо, «Да и думай себе, кто-нибудь сказал же ей это? Дай-ка покончу все дело разом». И вот немного, погодя, оборотился я к ней и говорю, «Ей, Бог, говорю, если кто сказал вам, что этот джентльмен мистер Джонс, то есть говорю, что этот мистер Джонс тот мистер Джонс, так это бесстыднейшая ложь, и прошу вас, говорю, никогда об этом не говорить, потому что мой господин, говорю, подумает, что это я вам сказал, а пусть-ка хоть кто-нибудь в доме скажет, будто я говорил это когда-нибудь». Правосав, тут какие чудеса. Я всё думала, никак не мог додуматься. Эту гуду это ей стало известно. Разве кто-то вот старуха виновата, которая на медне просила милостыню у ворот? Точ в точку эта ведьма, что наделала нам столько хлопот, ворквикshire. Да не хорошо, не хорошо проходить мимо таких старух, не подав им особенно, когда они на вас смотрят. Никто на свете не разубедит меня, что они не могут наделать бед. Ти перед каждый раз, как увижу старуху, непременно говорю про себя: "In fundum regina iubas renovare dolorem". Простота партиджа сильно насмешила Джонса и положила конец его гневу, который вообще редко бывал продолжительным. Не делая никаких замечаний по поводу его оригинального способа оправдываться, он сказал только, что намерен немедленно выехать отсюда и велел ему идти искать другую квартиру.